Глава восьмая. Тайный заговор пиратов. Мыльная трава и колбасное дерево. Ночь на острове была душной и тёплой. Карандаш с друзьями сладко спали в палатках, которые соорудил Самоделкин. Но не всем спокойно спалось в эту ночь. Пират Бульбуль -буль никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку бок Но какое-то колючее растение не давало ему покоя. Его постоянно колола в бок маленькая колючка. Пират Бульбуль -буль встал и начал босой ногой топтать это растение. Но колючка больно вцепилась ему в ногу. «Ах, чтоб тебя акула проглотила!» — ругался рожебородый разбойник. «Эй, дырка, хватит дрыхнуть!» — растолкал он длинноносого шпиона. «Что случилось, капитан?» Притирая заспанные глаза, спросил шпион Дырка, пытаясь в полной темноте разглядеть своего друга. «Меня кто-то кусает!» — недовольно прорычал Бульбуль. -буль. «А может, к нам в палатку какая-нибудь гадюка заползла?» — спросил пират. «Профессор говорил, что на этом острове нет ни одного насекомого и ни одного животного». Почесал голову Дырка. Их давным-давно все растения съели. Наверное, это какой-нибудь цветочек кусается. — Нам нужно поскорее убираться с этого страшного острова. Усаживаясь на землю, произнёс пират Бульбуль. -буль. — Я к какому-то липкому дурацкому дереву прилип. Тебя, ползающая лиана, схватила. Не хватало, чтобы нас, морских пиратов, какие-нибудь ромашки-людоеды съели. — проворчал пират Бульбуль. -буль. — Пока ты тут дрых, я пробрался в палатку к учёному и стащил у него книгу, в которой нарисованы все растения на свете. Вот, посмотри, как выглядит бородатая орхидея! — показал Бульбуль. -буль. — Что-то я такую здесь не встречал! — потёр длинный нос дырка. «Главное — не зевать, а хорошенечко глазеть по сторонам», — строго заявил пират Бульбуль. -буль. «Как только мы найдём наш цветок, тот же бегом к океану, разыщем драндолёты и удираем домой». «А как же карандаш все остальные?» — удивился шпион Дырка. «А эти волхи пусть сражаются с сумасшедшим повелителем цветов и водорослей». Хрипло засмеялся Бульбуль. -буль. У нас есть дела поважнее. Мы должны получить у нашего миллионера-коллекционера деньги и купить фрегат. Мы с тобой всё-таки морские пираты, а не собиратели цветов. Наше дело — плавать по морям, океанам и пиратствовать. А лютики-цветочки пусть дураки собирают. «Ладно, капитан», — кивнул головой дырка, — «я буду хорошенечко глазеть по сторонам». Пообещал опытный шпион. Капитан кивнул головой и снова улёгся спать. Но противная колючка продолжала мучить его до самого утра. А утро наступило совсем быстро. Солнце тоже выспалось, поэтому выпрыгнуло на самую середину неба так скоро, как будто его кто-то запульнул туда из рогатки. первым проснулся профессор Пыхтелкин и тут же разбудил карандаша и самоделкина. «Просыпайтесь уже десять часов утра», — сказал географ. «Как вы узнали, который сейчас час?» — удивился Самоделкин. «Ведь у вас нет часов, уважаемый Семён семёнович «Очень просто по цветам», — сказал учёный. «Вокруг нас растёт множество тропических цветов. Одни из них распускаются в семь утра, другие — в восемь». «Третье в девять» и так далее. Я выглянул из палатки и тут же понял, который сейчас час, — пояснил географ. «Фантастика какая-то!» — удивился Карандаш. «Это ещё что?» — засмеялся Семён Семёныч. «Есть цветы, которые предсказывают погоду, а есть растения, которые едят камни». «Как это — едят камни?» Удивился прутик, входя в палатку. «Это растение — ответил географ. «Они живут на скалах и едят камни, на которых живут». «Карандаш, спасибо, ты вчера вечером нарисовал нам такие мягкие подушки», — поблагодарил Самоделкин. «Я ничего вам не рисовал», — удивился волшебный художник. «Эти подушки мне вчера принёс Семён Семёныч». «Вы спали вовсе не на подушках, а на кактусах», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Как это на кактусах?» — удивилась Настенька. «Кактусы противные и колючие, а наши подушки были белые и мягкие», — сказала девочка. «Просто это такие необычные кактусы, шерстяные кактусы», — уточнил учёный. Они покрыты толстым слоем белой шерсти. С помощью волос кактусы прячутся от жары, ведь здесь бывает сильно жарко». «А какие ещё бывают кактусы?» — спросил Чижик. «Ещё я здесь видел кактусы-небоскрёбы. Это гигантские кактусы, которые живут по 200 лет и весят не меньше, чем слон», — рассказывал географ. А еще есть грушевидные кактусы, бычкавидные кактусы и кактусы сагуара, внутри которых живут дятлы. А еще я читал про шагающие кактусы, — вспомнил ученый. У них вместо корней маленькие отростки, похожие на ноги. Кактусы отталкиваются этими ножками от земли и таким образом... Ходит взад-вперёд по траве. «Пора завтракать», — сказал карандаш. «Жаль, что поблизости нигде нет ни ручья или озера, чтобы мы смогли умыться». Но не успел произнести карандаш эти слова. С неба, как по волшебству, забрабанили крупные дождевые капли. Самоделкин тут же спрятался в палатку, чтобы не заржаветь, а остальные путешественники, наоборот, выскочили из палаток наружу и стали скакать под дождём. «Жалко, у нас мыла совсем нет», — сказал Карандаш. «А то бы я помылся под тёплым тропическим дождём». «Ай!» — неожиданно раздался крик пирата Бульбуля. Все повернули к нему голову и увидели, что толстый разбойник — растянулся брюхом на траве. Через несколько секунд рядом с ним, поскользнувшись, грохнулся шпион Дырка, уткнувшись носом в землю. Не успев ничего толком понять, поскользнувшись на ровном месте, на траву попадали прутик Семён Семёнович и Настенька. А дождь тем временем становился всё сильнее и сильнее. На остров обрушился настоящий проливной тропический ливень. «Ой!» «Что это такое?» — испугалась Настенька, показывая на траву. А и в самом деле происходило что-то загадочное. В том самом месте, где лежали путешественники, трава стала пениться, и все, кто там был, с головы до ног оказались в густой пене и пузырях. Перепуганные ребята попытались подняться, но вокруг было так скользко и мокро, что они тут же шлёпались обратно на землю. «Не волнуйтесь!» — звонко расхохотался профессор Пыхтелкин. «Ведь это всего-навсего мыльная трава. От воды она начала пениться, и теперь мы сможем хорошенько помыться!» — обрадовался географ. А ребята, уже не слушая взрослых, стали бегать, прыгать и пускать мыльные пузыри, срывая для этого бамбуковые палочки. Один большой мыльный пузырь подлетел к Пулькину, и, столкнувшись с его носом, лопнул. Мыльные брызги попали разбойнику в глаза, и он, зажмурившись, стал носиться по траве и орать, как резанный. Пират Бульбуль, -буль, который наконец-то сумел подняться и теперь пытался удрать подальше с мыльной травы, снова очутился на земле, так как его сбил с ног ослепший на некоторое время шпион дырка. «Ах, чтоб тебя дохлая акула проглотила!» — закричал рожебородый капитан бульбуль -буль, ползая снова по уши в мыле. Тропический дождь закончился так же внезапно, как и начался. А через минуту снова вовсю припекало жаркое солнце. Обсохнув и собрав вещи, путешественники двинулись дальше, вглубь острова, осторожно обходя незнакомые деревья и растения. Вскоре друзья наткнулись на высокие сухие палки, которые торчали прямо из песка рутик и чижик обошли их вокруг. «Что это за палки тут торчат?» — спросил Дырка. «Это трава», — сказал географ. «Правда, очень высокая, наверное, самая высокая в мире трава. А называется она малайский бамбук». «Чем-то вкусным пахнет», — подтягивая носом, сказал шпион Дырка и пошёл на запах. прям как «В магазине продуктовом», — подтвердил Буль-Буль, поглаживая живот. «Я вкусные запахи сразу чувствую». «Где-то тут колбаса висит», — шаря между деревьев, скулил шпион дырка. «Кто-то нарочно нас дразнит», — решил шпион. «Да вон же она, ваша колбаса висит», — сказал Чижик. «Он на том дереве», — показал мальчик разбойникам «И вправду». Высоко на дереве висела аппетитная копчёная колбаска. Шпион дырка забрался на плечи к пирату Бульбулю и, встав на цыпочки, сумел сорвать один батон колбасы. «Сейчас мы её съедим!» — радовался шпион, слезая с плеч капитана Бульбуля. «Сами слопаем, никому не дадим!» Жадно лязгая зубами, сказал Пулькин и вцепился в колбасу. «Оставь мне кусочек!» Отпихивая дырку, закричал Буль-Буль. Ну и гадость!» Отплёвываясь, запричитал дырка. «Это не колбаса!» Разочарованно протянул длинноносый пират. «Конечно, не колбаса!» Подбегая, выпалил Семён Семёныч. «Хоть это дерево и называется колбасным деревом, эти плоды совершенно несъедобны. Из них делают краску. Правда, жирафы любят есть эти плоды». «Мы же вам говорили, ничего без нашего разрешения тут не трогайте!» Строго повторил Самоделкин. «Сами виноваты!» «Неужели на этом острове нет ничего съедобного?» Зло пробормотал пират Бульбуль. -буль. «Хоть бы ананас какой-нибудь съесть!» «Хоть на этом острове и нет коров, я могу угостить вас вкусным молоком!» Хитро подмигнул профессор пыхтелкин пиратом. И, достав из рюкзака кружку и перочинный ножик, географ сделал надрез на стволе какого-то удивительного дерева, и оттуда, к всеобщему удивлению, полилось белоснежное молоко. «Ой, молоко!» — обрадовался Карандаш. «Дайте мне кружечку попробовать!» — попросил волшебный художник-учёного. «Не волнуйтесь, тут всем хватит!» — сказал Семён Семёныч. Это же коровье дерево. Она даёт сок, очень похожий на молоко. — А кефирного дерева тут нет? — тут же спросил Дырка. — Или лучше бутербродного? — вставил Бульбуль. — Здесь неподалёку растёт дерево-бутылка, — ответил пиратом географ. — И в этой бутылке есть много дождевой воды. Когда на острове наступает засуха, дерево-бутылка само пьёт, из своей бутылки воду. «Нет, швады мне на сегодня хватит», поморщившись, произнёс пират Бульбуль, -буль, вспоминая, как он ползал весь в пене под дождём. «Ой, что это там впереди такое?» закричал вдруг прутик, показывая куда-то между деревьев. «Так это же...» выкрикнул профессор Пыхтелкин и, не договорив, побежал в лесную чащу.